Глава 30. Срань. Интерлюдия третья. Фары черной заниженной лады разгоняли ночную тьму. Сапог свернул во дворы гадюшника, проскрежетал днищем на яме и выругался. «Дерьмо, а не дороги! Но снегом же все должно было сравнять! А нет! Может, шпана специально роет?» Подумал он и усмехнулся. «Еще с год назад сам такой же шпаной был». Бандит требовательно бибикнул и проехался по ноге какому-то особо нерасторопному парню. Тот упал, заорал. «А вот нехрен на дороге стоять!» – подумал сапог и добавил газу. Новости были срочные, а босс ценит расторопность. Бандит припарковался у обвалившегося здания. Сразу двое бойцов вышли из подвала. Он смутно знал обоих и, пожав руки, начал спускаться. Быстро преодолев знакомый лабиринт, сапог оказался в маленькой обшарпанной комнате. Трое бугаев, сидя на диване, лениво перекидывались в картишки. Сапог кивнул троице и постучал в дверь. «Заходи!» – медленно и тихо донеслось в ответ. «Капа!» – выпалил бандит, едва войдя в комнату. Внутри было так накурено, что по незнанию можно подумать, будто дымовая шашка взорвалась. Из-за этого сапог не сразу сориентировался, к кому говорить. «Чего?» – процедил один из мутных силуэтов. Сапог повернулся на голос. «Опять кто-то паленку в оборот запустил». «Цепочку отследили?» «Да, какой-то хер бородатый, с тростью и в костюмчике, типа в закосе под итальянских блатных». «Его пасут?» «Да, он в промке малину себе устроил». «Ха, местные базарили, что у них кто-то территорию отжал. Тем лучше, нам работы меньше». «Предлагаешь местных на это дело подписать?» Капа ничего не ответил, лишь качнул головой. Он вообще был немногословен. Сапог вышел из комнаты и направился наверх. «Если этот пижон в пиджаке тот, кто им нужен, авторитет Капы среди братвы резко возрастет». А если это случится при помощи сапога? Мечтами бандит уже унесся в будущее. Представил себя на месте босса. Он-то не станет чахнуть в какой-то дыре с тупыми упырями. Он отстроит себе домик с банькой и заведет гарем из шлюх. Ему неоткуда было знать, что его босс точно такая же шушара и всего лишь выполняет приказы. Приказы тех, кто не любит действовать своими руками. Капа нажал тангету радиостанции. Важная новость! В своей привычной неторопливой манере заявил он. Мы снова их нашли. День 37 Цитадель. Минус пять градусов по Цельсию. Жара! Снимая шапку, протянул воронцов. Язык у него уже отрос, и даже голос стал почти прежним. Он распахнул пассажирскую дверь бурлака и запрыгнул внутрь. «Может, африканский кластер где-нибудь рядышком появился?» – предположил я и тронулся с места. А с погодой действительно творилось неладное. Уже пятый день столбик термометра не опускался ниже минус семи, а вчера вообще минус один было. «Я вчера даже поспорил с Дарой, что дойдет до нуля». И чего? Теперь торчу ей квадроцикл. А если б выиграл? Она бы меня господином целый месяц называла. Воронцов расплылся в улыбке и покачал головой. А как Алиса к вашему с ней общению относится? Ревнует, но виду не подает. Волнуешься за сегодня? Есть немного. Сегодня и вправду был очень важный день. Алиса с Дарой впервые окажутся в одном помещении на длительное время. Я решил собрать всех своих друзей вместе и презентовать им нашу будущую базу. Последние 10 дней только и делал, что расчищал территорию, возводил ограждение и ремонтировал здание. Бурлак остановился у общаги СБГ и требовательно крякнул клаксоном. Кузьмич помахал с крыльца рукой и скрылся в дверях. «Этого вампира я тоже звал, да только он отказался. Мол, работы много. Ага, телевизор недосмотренный, кофе недопито и диван не продавлен». Варик выскочил на улицу, оглянулся по сторонам и помчался к машине. «Он все еще в бегах?» Едва сдерживая улыбку, спросил Воронцов. «Ага». «Оказалось, когда 10 дней назад он дотащил литра до дома», то снова обнёс его хату и ещё парочку соседних. Теперь вот от каждого столба шарахается. А ну, как там притаился какой-нибудь рейдер. «Здорово!» – бросил он. Несмотря на жару, на парне был шарф. «Здоровее видали!» – ответил я. Варик открыл дверцу, поднялся по ступенькам, запрыгнул в салон и тут же вывалился наружу, увидев ощерившегося пса. «Злыдень!» — рявкнул я. — Кончай людей до инфаркта доводить. Пес, развалившийся на двух пассажирских креслах, даже ухом не повел. Эта своеобразная скотина обожала пугать людей до смерти. Всех, кроме Дары. К ней он относился даже лучше, чем ко мне. Она единственная, кому он позволял себя гладить. — Да залазь ты, не бойся, не тронет он тебя, — поторопил я мнущегося товарища. Тот встал на первую ступеньку и с сомнением покосился на собаку. Затем все же набрался смелости и залез внутрь. А вот Васе его хладнокровия не хватило. Злодень его больше всех не любил. Может, зато зловоние, что приходилось терпеть, когда они были соседями по клетке. Поэтому бомж ехал в транспортном отсеке. — А вы чего так легко оделись? — спросил Варик. — Так жара же! А ну, как срань начнется! Так она у меня и не прекращается с тех пор, как я в этот мир попал. А что это за срань? Спросил Воронцов. Вот же вы темные! Покачал головой Варик. Перед ней как раз в прошлый раз такое же потепление было. Я еще тогда пешком под стол ходил. Заноза? Я береза! Раздался в рации веселый голос Дары. «Я сейчас приеду и кого-то выпарю за нарушение дисциплины связи!» С напускной строгостью заявил я. ути пути какие мы слоги!» По-детски исказив голосок, запоясничала Дара. «Я надеюсь, на моем квадроцикле приедешь?» «На Бурлаке, а это большая машина. Могу и не разглядеть одну маленькую хрупкую девчонку с языком без костей и головой без мозгов». «Так давай быстрее!» «Обязательно, мчусь на всех парах. Он, узлы злый дняж, уши на ветру хлопают», сказал я и отключился. «А вы друг друга стоите», заметил Варик, в первый раз услышавший наше здоровое общение. «То ли еще будет», сказал Воронцов. Бурлак собирал удивленные взгляды. Нечасто в районе нимф такие машины показываются. Еще реже они подруливают к женскому общежитию. «Нифига себе, девчуля!» – поразился Варик. Но стоило ему услышать сухой щелчок предохранителя, как весь романтический настрой улетучился без следа. «Дверь открой!» – буркнул я. Парень спохватился и толкнул тяжелую дверь. Она не поддалась. Все еще иногда заедала после всего, что с ней приключилось. «Ногой вдарь!» – посоветовал я. От удара дверь распахнулась. Дара забралась внутрь, а злый день завилял хвостом и уткнулся в нее лобастой башкой. «Ну, фу, злыдя! С трудом отпихнула она пса, который уже все лицо ей облезал. Дара встала и потыкала пальцем в дыры от пуль на потолке. «Это типа специальный рейдерский дизайн?» «Это вентиляция», — сказал я. «Сегодня тепло, позаботился вот чтоб тебе жарко не было. Жопа приземляй!» Я дождался, когда она плюхнется на сиденье и продолжил петлять по узким улочкам района Нимф. Осталось только забрать Алису. Моя ржеволосая красотка уже ждала у подъезда. Валик распахнул дверь и подал ей руку. Знахарка поздоровалась со всеми и чмокнула меня в щеку. На нее злый день реагировал нейтрально, без особого энтузиазма, но и агрессии не проявлял, в то время как сама Алиса боялась его. Вот и сейчас она рубка прошла мимо собаки и села. — Уважаемые пассажиры, просьба не отрывать задницы от сидений, — шутливо объявил я. — Если почувствуете сильную тряску и резкое снижение скорости, значит, нам пробили колеса. Следующая станция — промзона. Перед въездом в промку я остановился. В прошлый раз местные аборигены подложили мне шипы прямо здесь. «Уроды не перестают гадить», впрочем, это было предсказуемо. Одного я даже в задницу подстрелил, но ему удалось уползти, а ночью гоняться за ними не стал, слишком опасно. Ехал не торопясь. Воронцов то и дело приподнимался в кресле и выглядывал вперед, но ни он, ни я ничего не видели. До поворота добрались без происшествий. «Это очень странно, такого еще ни разу не было, даже как-то пугает». «Неужели на самой базе что-то напакостили?» «Да ты шутишь!» Испуганно уставился на меня Воронцов, только сейчас сообразивший, куда я всех везу. «Нет-нет, дружище, я очень серьезен». На повороте еще больше пришлось снизить скорость, но и тут никакой подляны не обнаружилось. Подозрительно. Я переключил частоту радиостанции и вызвал танка. «Зано за танку!» «На приеме!» «Как обстановка?» «Все путем, уже слышу вас, выхожу встречать» «Принял» Я поддал газу и уже без опаски проехал остальную часть пути Квас распахнул неказистые одностворчатые ворота наскоросколоченные старых брусков и десятка разномастных листов сайдинга Бурлак с трудом протиснулся в проход и остановился перед двухэтажной постройкой «Конечная!» – объявил я. Впрочем, это и так было всем понятно. «Васю выпустите и жратву с напитками из машины заберите». Я заглушил движок, прыгнул в снег и поздоровался с квазом. «Здорово, Верзила!» – бросила ему Дара. «И тебе привет, языкастая!» «Как прошло?» – спросил я у танка. «Тихо все сегодня. Скучно даже, я бы сказал» пожаловался здоровяк. «Я тогда поеду, в душ сгоняю и через пару часиков вернусь». «Добро». Танк прыгнул на снегоход, дал движку прогреться и уехал. Он единственный, кто не боялся здесь кататься в одиночку. день обходил территорию и проверял, не поменялось ли тут чего с его последнего визита. Обнаружив чьи-то желтые отметины на снегу, он тут же задрал лапу и пометил территорию. Друзья уже занесли все внутрь и осматривали здание. Один воронцов топтался у входа. Посещать свою бывшую, пыточную, ему не хотелось. «Чего мнешься? Погнали! Мы там прибрались!» Сказал я, положив руку ему на плечо. За 10 дней, что мы тут трудились, здание и прилегающая территория сильно изменились. По периметру теперь шел забор из бетонных плит. Кучи мусора во дворе рассортированы. Металл к металлу, дерево к дереву, непригодное дерьмо к непригодному дерьму. У входа стоял небольшой генератор. От него внутрь здания уходил удлинитель. Окна теперь были заколочены деревянными щитами. Разумеется, со щелями, в которые можно просунуть дулы пистолета. Весь мусор выброшен, а кровь оттерта. На первом этаже справа от входа Появился стол с деревянными табуретами и лавками. Спереди у стены стоял обшарпанный диван. Я сходил в машину, принес оттуда телескоп и затащил его на пока пустующий второй этаж. Давненько хотел полюбоваться местными звездами. Интересно же, какие они из себя. Такие же, как земные или совсем не похожи? Можно, конечно, у институтских спросить, но зачем, если сначала можно самому посмотреть? Вась, давай-ка на пост, скомандовал я бомжу. Тот кивнул и отправился на крышу. Совсем расслабляться тут нельзя, местные мне покоя не дают. В первый же день изрисовали бетонный забор непристойными надписями и мужскими половыми органами. И все бы ничего, но на этом они не остановились. Подкидывали шипы на дорогу, преграждали путь самодельными баррикадами, кидались камнями. А пару дней назад закинули несколько коктейлей Молотова. Вот тогда я и подстрелил одного из них. Варик уже включил музыку на большой блютуз-колонке. Девчата молча расставляли на столе бутылки, посуду и продукты. Воронцова нигде не было. Похоже, спустился в подвал. Я последовал за ним. Друг смотрел на пустое помещение. В нем не осталось и следа от совершенных здесь злодеяний. Таким мне Воронцова видеть не доводилось. Лицо перекошено от злобы. В глазах столько холода, сколько во всем северном участке ульи не наберется. Мы молча стояли несколько минут, затем он нарушил тишину. Это хорошо, что ты это место выбрал. Это будет мотивировать побыстрее найти этих ублюдков. И когда я их найду, мы их найдем. Поправил я его и вложил ему в руку табельное, которое так и таскал с собой. «Пойдем наверх, пока Дара там всех с ума не свела». Как я и предполагал, Даре стало некомфортно с двумя незнакомыми людьми, и она делала единственное, что умела в такой ситуации – нападала. Поэтому начала доставать Варика. Он за словом в карман лезть не привык, но вступать в словесные баталии с девчонкой ему явно не нравилось. К тому же парень не знал, как я на это отреагирую. «А ты че такой щуплый?» – придиралась к нему Дара. «Меньше масса, меньше расход энергии», – нашелся с ответом парень. «А ты, случайно, не гомик?» «Нет, а с чего ты взяла?» «Да так, а хочешь собаку на тебя натравлю?» «Нахрена!» Уже не на шутку забеспокоился Варик, похоже, переставший понимать, что вообще происходит. «А вдруг ты все-таки гомик?» Чуть повернув голову, прищурилась она одним глазом. Алиса смотрела на все это с немым офигеванием. Я подоспел вовремя. Еще немного, и могли прозвучать вопросы. «А что ты такая рыжая?» «Или еще хуже?» «А что у тебя с зубами?» «К стоматологу сходить не хочешь?» «Так-так, все, колючка, кончай человека мучить!» – вмешался я. «Пойдемте на улицу, мангал поставим, шашлычок делать начнем». Уже началось темняться. Тучи спрятали звезды, так что, возможно, я сегодня так и не испробую телескоп в деле. Скоро танк должен подъехать. Псих тоже обещался». Как-никак, это и его будущая база. От запаха готовящегося шашлыка рот наполнялся слюнями, поэтому я то и дело хватал со стола то кусок сыра, то помидорку, то колбаску. Мы потихоньку начали разогреваться, и мужским составом опрокинули по стопарику. Потом решили, что можно и повторить. Варик мастерски разлил на два пальца. «Так как вы, говоришь, познакомились?» Спросила Алиса Удара. Я намеренно не сводил их вместе, ожидая, когда они сами найдут общий язык. И вот, наконец-то, это случилось. Они заговорили. Довольной ситуацией я прокинул в себя содержимое рюмки. «Фарт меня изнасиловал», – непринужденно заявила Дара. Водка встала поперек горла. Я закашлялся, чуть не выплюнув легкие. «Сначала я думала, он совсем урод, но потом ничего, привыкла. Стокгольмский синдром, знаешь ли?» – продолжила она. «Вот же маленькая стерва! Отыгралась за наш давний диалог!» Я с трудом прокашлялся и попил сока. «Да шучу я, не парься, подруга! Он же больной на голову! Если изменит, сразу признается, так и знай!» – заявила Дара. Алиса стояла шокированная, а парни катались со смеху. Мы все вместе вышли на улицу. Я начал снимать шашлыки с шампуров. Злый день гипнотизировал меня, сопровождая взглядом каждое мое действие. Вдруг где-то за спиной раздался далекий свист, а потом громкий хлопок. Первая мысль была, что работает артиллерия. Развернувшись, увидел осыпающийся бутон салюта. Еще одна комета взмыла вверх и распустилась в небе красным цветком, а затем громко бахнула. «А что за праздник?» – удивилась Алиса. «Похоже, городские празднуют, что фарт в промку свалил и больше не будет их доставать», – весело заявила Дара. «Это же срань!» – заорал Варик. «Срань начинается! Все в дом, быстро!» Все опешили от такого выкрика, и потому драгоценные секунды были потеряны. Тогда еще никто из нас не знал, что такое срань.